Глава двадцать первая. На второй день полета я выбрался в командирский зал, откуда управляют движением звездолета. Полую сферу с куполообразными экранами с боков сверху и снизу, звездным пространством на всех координатных осях. Посреди зала в силовых полях пять свободно по мысленному приказу вращающихся кресел. В центральном Ольга, с боков ее помощники Леонид и Асима. Низенький очень энергичный капитан. На боковине кресел поворачивающийся бинокль с огромным увеличением. В зале было темно. Пассажиров сюда не пускают, но для меня Ольга сделала исключение. Завтра в двенадцать переходим с фотонной тяги на аннигиляцию пространства, сказала она вскоре после отлета. Приходи в восемь ко входу в зал. Без двух минут в восемь я подошел к заветной двери. Никто меня не встретил, я постучал, ответа не было. На последней секунде восьмого часа дверь распахнулась, и что-то мощно всосало меня в темноту. Ошеломленный я вскрикнул и тут же почувствовал, что сижу в кресле. Обычно мы приноравливаемся, чтобы разместиться поудобней, но здесь линии поля сами выбрали для меня наилучшую позу. В этом я разобрался потом, а в первый момент меня охватил ужас. Я был словно выброшен вовне, в безмерность космоса. Звезды над головой и под ногами, справа и слева, передо мной и позади. Я услышал спокойный голос Ольги. «Ты, кажется, застонал, Элли?» Я сделал усилие, чтобы голос не дрожал. «Это от восторга. Никогда не чувствовал себя так хорошо. Рассказывай, что тут к чему». Ольга объяснила, что в зале нет ни верха, ни низа. Все направления равноправны. Она тут же хладнокровно перевернулась вниз головой. Я последовал за ней, и та часть неба, что была под ногами, встала над макушкой. Все совершалось так, как если бы верх и низ поменялись местами. Тело мое по-прежнему плотно прижималось к креслу. «Мы могли бы передвигать звездную сферу», — заметила Ольга. «Но тогда картина была бы одинаковой для всех наблюдателей. У нас каждый исследует свой участок неба, не мешая остальным. Силовое же поле создает ощущение, будто голова вверху» как узнать направление полета. Здесь темно и всюду звезды. Пожелай увидеть и увидишь. Кресло описало полуоборот. Теперь передо мной сияло созвездие Тельца. В нем дико посверкивал оранжевый бычий глаз Альдебаран. Призрачно на границе видимости светились геады. В сторонке, похожей на клубок сияющей шерсти, горели плеяды или стажары. Я пока не находил изменений в рисунке созвездий. Я поискал Большую Медведицу, ковш как ковш. Я тысячи раз видел его таким. Ольга рассмеялась. Ты нетерпелив. Мы в полете меньше суток и идем на фотонной тяге. От Плутона нас отделяют миллиардов десять километров. Этого недостаточно, чтобы изменились созвездия. Скорость звездолета определялась по параллаксу ярких звезд относительно шаровых скоплений на границах галактики. В темноте призрачно засветились две шкалы. На одной были досветовые скорости, на другой — сверхсветовые. Первая действовала при фотонной тяге, вторая — когда включались аннигиляторы Танева. На досветовой шкале колебался зайчик. Мы шли на третьи скорости света. Я повернулся назад, чтобы поглядеть на другие звездолеты, но не нашел даже точек. Ольга показала, как пользоваться биноклем. Теперь я видел все восемь кораблей, веером, идущих за нами, на отдалении в миллиард километров. Это была дистанция безопасности. Дальнейшее сближение могло затруднить маневрирование судов. «А когда мы уйдем в сверхсветовую область, мы вообще перестанем их видеть», — сказала Ольга. «Там есть лишь одно средство координировать полет — заранее рассчитанный график движения. Лететь, не видя друг друга, не умея передать нужную информацию. В слепую и в глухую. Что поделаешь, Элли? Звездолеты в сотни раз обгоняют свет. А другого природного агента связи, движущегося со скоростью наших кораблей, мы не знаем. На некоторое время я увлекся биноклем. Я мысленно задавал увеличение и тут же получал его. В такой прибор с Плутона можно было бы видеть на Земле все города и реки. Асима сказал, что фотонные умножители, так называются эти галактические бинокли, изобретены недавно, и на звездолете опытный экземпляр. Принцип действия прибора иной чем у телескопов. Те лишь собирают звездный свет, этот его усиливает, умножая число уловленных фотонов. По существу это не прибор, а оптика-квантовый завод, перерабатывающий полученную скудную информацию в удобную для наблюдения. Бинокль на ручке кресла лишь ничтожный элемент умножителя основные механизмы которого размещены в недрах звездолета. До меня донесся глуховатый голос Асимы. «Через минуту включаю унигиляторы пространства». Все совершалось буднично и невыразительно. Ни толчков, ни грохота, ни вспышек, ни перегрузок. Кровь не бросилась мне в лицо, в ушах не зашумело. Пожиратель пространства уже не летел в пространстве, но уничтожал его перед собой. Ничто в зале не изменилось. Правда, звезды впереди как бы затянуло Марьевым, но и это продолжалось недолго. «Повернись назад», — посоветовала Ольга. «Там будет новое». Однако и позади я не обнаружил чего-либо поразительного. Лишь потом я заметил за кораблем ту же дымку, что впереди, но более плотную. Звезды сквозь нее казались тусклей и красноватей. Это было вещество, созданное самим звездолетом. Космическая пустота, сжигаемая аннигиляторами Танева, становится пылевым облаком. На одном параллаксометре была все та же треть скорости света — быстрота нашего движения в пространстве. Но на другом мерцающий зайчик перевалил за двадцать световых единиц. Так бурно пожирали пространство аннигиляторы. Восемь точек верам, выстроившихся за нами, пропали. И сами мы стали невидимы для других звездолетов. «Нырнули в невидимость», — сказал я про себя хотя я не ощущал перемен ни в окружающих предметах, ни в далеком звездном мире, в котором мы так ошалело неслись. Мне стало страшно от сознания того, что я двигался с такой быстротой. «До каких величин будет расти скорость?» — спросил я. «Она непрерывно увеличивается», — разъяснила Сима. «Сегодня мы ограничимся ста единицами, а потом доберемся до двухсот». Ольга добавила. «Доора — двадцать парсеков, шестьдесят светолет». Нам задано добраться туда за три месяца. Приходится торопиться, Элли. Я поднимал и опускал умножитель. Пылевой туман позади сгущался. Пять-шесть полетов такой армады звездолетов, размышлял я. Из галактики выхватится основательный кусок пространства, а взамен его образуется новое космическое тело, пылевое облако, сотворенное из ничего, как сказали бы наши предки». Неудивительно, что запуск аннигиляторов Танева в окрестностях Солнечной системы запрещен. Когда Ольге пришло время сдавать дежурство, меня высосало наружу тем же способом, что и втягивало внутрь. У входа я повстречался с Леонидом. Его сумрачные глаза недобро засветились. «У меня было разрешение», — сказал я. «Не сомневаюсь», — холодно ответил он. «Наш строгий адмирал очень добр к тебе». Этот пустячок, встреча с Леонидом, порядочно попортил мне настроение. Для пассажиров устроен обсервационный зал, побольше командирского, но по тому же образцу. Невесомость, силовое поле, вращающиеся кресла, бинокли умножителя. Оттуда, правда, нельзя распоряжаться механизмами корабля, но и в командирском зале я не командовал, а наблюдал. «Буду ходить в обсервационный зал», — решил я.